— Мне это сколько отбашляете? — шмыгнул носом симпатичный юноша и через рубашку почесал сгиб локтя. — Сохранность бумаги приличная. — Могу дать по 30 рублей за страницу. — Сколько здесь? — На вид в стопке было страниц 20-25. Меньше, чем за тысячу не отдам, — твердо заявил посетитель. Валя хмыкнул. Ну, ясное дело. И прибавила непонятное. — Герои на один подвиг.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 — Нет, я должен проверить. Скоро вернусь. Вы только не уходите. Кажется, юноша его реакция показалась подозрительной. Посетитель быстро взял со стола рукописи и прижал к груди. — Спокуха, — сказал он, сдвинув брови, — я передумал. — За тысячу не отдам. Рулета еще никто не кидал. — Кого? — Это я, Рулет, — назвался молодой человек, очевидно, фамилией или прозвищем.